Глава 17. Аня Такие моменты невозможно игнорировать. И как бы я ни осторожничала, сильное чувство снова и снова захлестывало меня. Тёплое, неподвластное и искреннее, как объятие родного человека, которое мне довелось ощутить только с ним. Чувство любви. Я не могла этому сопротивляться, но не переставала относиться с осторожностью и приучилась сдерживать свои порывы слишком часто возвращалась мыслями к тому моменту, когда сделала признание, которое сам Рад посчитал неуместным. И хотя я не жалела о том, что поделилась своими чувствами, стала сознательно их контролировать, насколько могла, ведь на самом деле это был лишь самонадеянный способ защитить свое сердце. Но все же, когда гордый князь вот так выражал свое отношение ко мне, я не видела смысла даже пытаться бороться с собой». И тогда я всецело раскрывалась ему, дарила чувства в прикосновениях, в доверчивом молчании, без остатка, без страха. Кажется, мы приехали домой очень быстро, даже досадно стало, ведь Самрату нужно было ехать по своим делам, а мне остаться наедине с собой. «Я вернусь сегодня пораньше», — сообщил он, не планируя выпускать меня из объятий. «Сходим куда-нибудь, нам не помешает развеяться». «Хорошо». Я взглянула в черные глаза и незаметно втянула головокружительный запах своего восточного господина. Эта новость обрадовала мое сердце. Я была очень благодарна ему за то, что ради меня он готов менять свои планы. Мне и там многом говорила: Поддержка любимого мужчины – самый верный способ исцеления уязвленной души. Я ощутила ласковое прикосновение к волосам, прежде чем сам Рат наклонился ко мне, и наши лица оказались очень близко, друг другу. Но я знала, что поцелуя не последует. Мы просто замерли так на несколько секунд. И я бы не смогла объяснить, почему мне это казалось гораздо интимнее, гораздо важнее, потому что заставляло забыться и утонуть в этом мгновении. Только после этого он выпустил меня из своих объятий, и я нехотя покинула машину, стараясь игнорировать тоску, возникшую в груди. Машина еще не отъехала, а она уже пролезла под кожу. И каждый раз вместе с этим в сознании проносился вопрос, а что сам Рад чувствует в такие моменты? Не знаю, когда это началось, но все чаще я ловила себя на этом любопытстве. Возможно, потому что стала замечать необычные проявления с его стороны. Неочевидные, нет, я буквально ловила моменты. Но какими были эти моменты? Когда мы уже оба получили удовольствие после близости и не спешили разлучаться? Когда, удерживая мое разгоряченное тело, Самрад смотрел на меня в упор, и я видела в его глазах что-то такое, от чего внутри все трепетало до щекотки. Либо же ловила на себе теплый задумчивый взгляд, когда искренне радовалась или заливалась смехом. Как будто наши отношения перешли на другой уровень, как будто все стало намного глубже и понятнее. Но пока это все проявлялось лишь в определенных моментах, а потому я молча лелеяла мечтательные порывы своего сердца. В этот день мне предстояло многое обдумать, попробовать принять все, что я узнала, попробовать принять слово «мама» и не ассоциировать его с чем-то чужим, болезненным и настораживающим. Это оказалось непросто, поэтому до самого вечера я маялась тяжелыми мыслями и прогоняла ужасные образы, то и дело возникавшие после рассказа матери. Отвлеклась лишь в опере, куда меня и привез сам Рат. И то потому, что впервые довелось оказаться на подобном мероприятии, а я всей душой отдалась выступлению от самого начала до конца. Казалось, это волшебство помогло мне отойти и разбавить плотный поток непрекращающихся мыслей. Однако ночью даже присутствие хозяина дома меня не спасло. Несколько раз я просыпалась в холодном поту от воспоминаний из детства, что пробрались в сновидении и мучили меня до слез и каждый раз он терпеливо укладывал меня, убеждая, что это всего лишь сон. На следующее утро самрат посоветовал мне пропустить учебу, но я не послушала, больше бы не вынесла этих размышлений в одиночестве. И только по пути в училище я поняла истинную причину своего упрямства, когда попросила Сашу отвести меня в квартиру. Я нашла его на том же месте, на тумбочке в бархатном футляре, Вытащив серебряное распятие, я добрую минуту гипнотизировала его взглядом. Но в какой-то момент внутри будто что-то ожило и прояснилось. Я ощутила глубокое умиротворение и, не сомневаясь, сняла свой крестик. Бережно уложила его в футляр и надела подарок матери. Мне понадобилось еще несколько дней, чтобы решиться позвонить ей. На самом деле я думала об этом чуть ли не каждую свободную минуту, но что-то все время останавливало. Нужный номер я уже давно внесла в телефон, поэтому противостоять соблазну становилось все тяжелее. Однако это произошло неожиданным образом, когда я совсем не думала о том, что тревожило меня последние дни. Я поздно вернулась с пар, Самрата еще не было дома, и моя голова гудела от совершенно других мыслей, поэтому к звонку я оказалась не готова. Сердце подскочило в груди, когда на дисплее высветилась «Мама». Да, я записала ее именно так. «По-другому, просто не знала, как...» «Алло!» Пальцы, удерживающие тонкий корпус, дрожали от нахлынувшего волнения. «Привет!» Раздался дружелюбный голос на том конце. «Привет!» Отозвалась я, медленно двинувшись к окну. «Извини, я не удержалась!» Виновато произнесла она. «Ничего!» Я тут же успокоила маму. «Так даже лучше!» «Не знаю, когда бы я решилась...» Я не ожидала от себя такой открытости, но это как-то само собой вышло. То чувство, когда ты на подсознательном уровне доверяешь человеку и готов делиться всем. «Как ты?» — искренне поинтересовалась она. «Все хорошо», — ответила я будничным тоном, только что вернулась с учебы. «Да? Так поздно?» — заметила мама задумчиво. «Кажется, в этом году ты должна окончить последний курс?» «Да, скоро последняя сессия». Повисло неловкое молчание. что ж «Не буду отнимать у тебя время», — смущенно произнесла она. «Я просто позвонила, чтобы предложить кое-что. Знаешь, у Жени есть домик за городом, близко к морю и природа чудесная. Может, ты бы не хотела съездить с нами на денек, погулять, пообщаться?» Не знаю, почему сердце так отчаянно билось. Я чувствовала, что мое молчание заставляет ее нервничать, но все же не спешила с ответом. «Хорошая идея!» Отозвалась я в какой-то момент, но не так уверена, как хотелось бы. Я не против, только надо определиться с днем. У меня учеба, и еще я встречаюсь кое с кем. О, значит, это он в тот день ждал тебя в машине? Спросила мама осторожно. Угу. Ну, ясно. Ты, конечно, подумай, когда тебе будет удобнее. Я буду очень рада, если ты согласишься. Да, я, я еще позвоню поспешила уверить. «Ладно». Мне показалось, она улыбнулась, но только для того, чтобы скрыть досадные ноты в голосе. «Тогда пока. Пока». Я положила трубку и ощутила тягучее смятение. Странный осадок остался после разговора. Я не понимала, откуда возникло это противоречивое чувство. Даже представить не могла, что будет так тяжело проходить такие простые вещи. Когда Самрат вернулся, я сразу рассказала ему о звонке, не знаю почему. Что-то не давало мне покоя. И даже когда он ответил, что не видит в этом ничего плохого, мне не стало легче. Понадобилось переспать с этой мыслью, чтобы я, наконец, поняла. Утром я была молчалива из-за волнения и неуверенности, поэтому решилась лишь в самый последний момент. «Ты не хочешь поехать со мной?» Задала я неожиданный вопрос, когда Самрат уже надевал пиджак. «На встречу». Кажется, я почти не дышала, пока смотрела на него и ждала ответа. Хотя ведь заранее не особо надеялась, что он согласится. «Ты хочешь этого?» — последовал спокойный вопрос. «Да», — ответила, даже не замечая, что начинаю заламывать руки. Черные глаза тепло прищурились. Затем мой мужчина не спеша приблизился и, заправив прядь волос, мне за ухо произнес. «Почему бы нет?» Моё лицо озарилось от улыбки и, застыв всего на мгновение, я с трепетом обняла его широкую грудь. Никогда не понимала, что такое бабочки в животе, но зато теперь точно знала, что такое порхающие птицы в груди. «Спасибо», — прошептала я искренне, — «так мне будет спокойнее». Спустя мгновение сам Рад слегка отстранился и взял мое лицо в руки. «Когда вижу вот эту радость в твоих глазах», — прохрипел он, гипнотизируя меня своим взглядом, «Кажется, нет ничего важнее, Жаным». Я растерянно уставилась на него и просто обомлела от этих слов. Однако через секунду кое-кто пожелал нарушить эту романтичную атмосферу, когда мужские пальцы невинно скользнули по моей шее, а затем начали бессовестно щекотать. «И «Еще чуть-чуть, и будешь из меня веревки вить», с нарочитым ворчанием заметил Самрат. «Жаным». Повторила я, улыбаясь и безуспешно пытаясь увернуться от его манипуляции. «Что это значит?» Хозяин дома наконец перестал меня мучить. «Душа моя!» — ответил он таким бархатным тоном, что у меня коленки задрожали. А в следующую секунду очень близко наклонился, зарывшись рукой в волосы, и его пронизывающий голос раздался над самым ухом. «Ты душа моя!» Где-то внутри мгновенно разошлись энергетические импульсы. Даже улыбка сошла с лица, так меня это тронуло. Я до последнего пыталась сопротивляться возникшему осознанию, думая, что мне просто показалось, но все же поверила интуиции, и в тот же миг все встало на свои места. Это было признание. Даже больше того, и я убедилась в этом, когда увидела глаза своего мужчины. Я ехала на учебу, пребывая в какой-то невесомости от ощущений, блуждающих внутри улыбалась, как дурочка, всю дорогу, а на парах никак не могла сосредоточиться от распирающего чувства эйфории, многообещающего чувства, которое неожиданным образом придало мне уверенности. С этой уверенностью я и написала в обед СМС маме, предлагая встретиться на неделе. Она ответила незамедлительно и снова сердце заплясало от волнения. Там было все. И предвкушение, и переживание, и еще что-то такое, что мне нечасто приходилось испытывать чувство полного удовлетворения, покоя или то, что сравнимо разве что со счастьем. Всего одно мгновение, от чего стоит? После трех я сошла со ступенек училища и с беззаботным видом направилась к машине, что ждала меня в нескольких метрах от входа. Уже давно не стеснялась пользоваться своими привилегиями. В конце концов, дело каждого, как смотреть на это. А я с некоторых пор начала уверенно принимать все, что давал мне сам Рад. Весело поздоровавшись с Сашей, я сразу уставилась в окно и погрузилась в свои мысли. Меня преследовало непреодолимое желание поделиться, выплеснуть то, что я испытываю, сделать приятно своему мужчине, угодить. И идея пришла сразу. Я решила приготовить ужин, но не просто состряпать что-нибудь вкусненькое, а попробовать сделать что-то из казахских блюд. Я часто наблюдала, как боят готовит, и теперь была полна решимости повторить. Мысленно обдумывая возможные варианты блюд, я даже не сразу заметила, что мы миновали знакомую развилку. Я уже давно ее запомнила, а потому очень скоро поняла, что мы движемся в город. «Мы куда-то едем?» — обратилась я к Саше с легким недоумением. «Да», — отозвался он. Взглянув в зеркало заднего вида, я прищурилась и лукаво улыбнулась, но решила не допытываться. Потому что внутри уже пронеслась догадка, похоже, сам Рад что-то задумал. Когда мы остановились у известного ресторана в городе, я почти не удивилась. Саша вышел из машины, чтобы открыть мне дверь, после чего проводил внутрь. Я немного нервничала из-за того, что одета не по случаю, но все же предвкушала встречу. Миновав просторный холл мы пропустили поворот в основной зал и сразу двинулись в направлении коридора, который уходил влево. Там находилась закрытая зона с vip кабинами Саша остановился у последней, открыл передо мной дверь и никак не отреагировав на мою взволнованную улыбку пропустил внутрь. Однако стоило мне переступить порог, как всё волнение сменилось страхом, потому что сам Рата здесь не было, за столом сидел другой человек, его отец. В замешательстве, глядя на представительного мужчину, я ощутила, как внутренности сжались от нехорошего предчувствия. Этот человек тщательно следил за своим внешним видом, Насыщенная черная водолазка, дорогие часы на запястье, идеально выбритые скулы и аккуратно уложенные седые волосы. «Здравствуй, Аня», — раздался хорошо поставленный баритон. В отличие от меня, он абсолютно невозмутимо реагировал на происходящее. «Здравствуйте», — отозвалась я робко, стискивая в руках свою сумку. Поддавшись инстинктивным сигналам, я вдруг оглянулась и поймала растерянным взглядом Сашу, что стоял у двери точно грозный страж. «Не бойся, девочка», — тут же услышала я снисходительный голос и снова посмотрела на господина Каримова. «Присядь, поговорим». Он кивнул на противоположное кресло, а мои ноги будто налились свинцом, так тяжело оказалось сделать хоть шаг, потому что сложилось впечатление, что меня загнали в клетку, в клетку со львом. «Так, надо взять себя в руки» конце концов, неизвестно, по какой причине отец Самрата устроил эту встречу. Хотя, несмотря на то, что именно Саша привез меня сюда, не оставалось сомнений в том, что сын ничего не знал об этом, а значит, в любом случае следовало быть осторожной. Сделав над собой усилие, я все же не спеша приблизилась к столу и села напротив эсмета. Трудно было смотреть на него, а потому я изучала шелковую скатерть, с вышитыми узорами, в то время как менделевидные черные глаза без стеснения изучали меня. «Выпьешь чего-нибудь?» «Нет, спасибо», — отозвалась я, но меня как будто не услышали. Отец Самрата взял графин, что стоял на краю стола, и наполнил чистый бокал напитком вишневого цвета. «Знаю, ты удивлена этой встречей», — заметил он, поставив его возле меня, «но есть веская причина, по которой ты находишься здесь» и пока ситуация не зашла далеко, я посчитал нужным взять ее под контроль. «О чем вы говорите?» — спросила я, мгновенно насторожившись. «Что-то случилось?» «Боюсь, что так». Получила я холодный ответ, и мой желудок медленно сжался до рвотного позыва. Однако господин Каримов не спешил что-то разъяснять. Вместо этого перевел взгляд куда-то поверх меня и коротко кивнул. Я только и успела уловить краем глаза движение, прежде чем передо мной легла раскрытая папка с листом А4. «Не люблю ходить вокруг да около, поэтому сразу перейдем к сути», сказал он деловым тоном, перехватив мой настороженный вид. «Что это?» – спросила я на одном дыхании. «Это решение нашей с тобой проблемы, Аня», невозмутимо ответил Исмет. «Здесь достаточно денег, чтобы возместить весь ущерб». «Нужна только подпись, и сумма перейдет на твой счет в банке». Я даже не посмотрела на эту сумму, несколько мгновений просто пялилась на мужчину напротив в полном ступоре. «У меня нет никакого счета в банке», испуганно ляпнула я первое, что вырвало из карусели мыслей в испаленном мозгу. «Теперь есть», — ответил он стальным тоном. Я не могла понять, что происходит, но догадка уже царапнула нервы. «Я не понимаю». «Какой ущерб это должно мне возместить?» Отец Самрата сделал глубокий вдох и, подавшись вперед, сцепил руки в замок. «Речь идет об отношениях с моим сыном», пояснил он таким тоном, будто я намеренно прикидываюсь дурой. «Не знаю, сколько ты планировала продолжать эту связь, но закончится она сегодня с хорошей компенсацией». По щекам пробежал колючий жар от разом захлестнувших чувств, Разочарование, стыда, протесты и обиды. Я еще не могла поверить в то, что услышала, а острое сознание уже спустилось по телу обжигающими иголками, сдавило грудную клетку и парализовало ноги. Сама не поняла, как моя деревенелая ладонь легла на папку и отодвинула ее как можно дальше. «Мне очень жаль, что вы считаете наши отношения проблемой», выдавила я с трудом, проглотив комок в горле но, боюсь, вы ошиблись, полагая, что все можно решить таким способом. Не знаю, чего Эсмет ждал от меня, но я держалась из последних сил, хотя и чувствовала себя униженной. Он же на мой ответ лишь слегка поджал губы, но взгляд черных глаз стал острее, что заставило меня подобраться. Что ж, не буду врать, я предполагал такой вариант. Но дам тебе только один шанс правильно расставить приоритеты. «Потому что вряд ли ты сама в состоянии понять, во что ввязываешься». Отец Самрата выдержал паузу, дожидаясь моего всецелого внимания и предостерегающим тоном добавил. «Ведь или поздно твои мечты и надежды превратятся в пепел». Я не велась на эти слова. Сердце не позволяло верить, будучи убежденным в предвзятом отношении этого человека. Поэтому я мысленно приготовилась к обороне. «Уверен, ты и сама не раз задумывалась о том, что ваши отношения никогда не станут полноценными», произнес он так, будто видел насквозь все мои мысли и чувства. «Хватит обманывать себя. В вашей, на первый взгляд, невинной связи никогда и ничего не будет просто. Ты всегда будешь выбиваться из его мира, из его окружения, из его планов, потому что не подходишь ему ни по моральному развитию, ни по статусу, ни по менталитету». И Смет не стеснялся бить меня словами, и моя броня слишком быстро дала трещину. Слезы обиды начали застилать глаза, а горечь разъедать горло. «Зачем вы так?» — выдохнула я дрогнувшим голосом, не в силах справиться с эмоциями. сам рад ведь взрослый человек, и он сам в состоянии выбрать себе спутницу». Некоторое время его отец изучал меня задумчивым взглядом. «Ты же умная девочка, Аня!» снисходительным тоном заметил он. «Именно поэтому я не стал говорить с ним, а решил встретиться с тобой. Пришло время повзрослеть и открыть глаза. Твое присутствие в его жизни всегда было временным». «Почему вы так уверены?» — горячо возразила я, враждебно глядя на Исмета. «Вы ведь ничего не знаете, а...» «Потому что у него есть невеста». Перебил он металлическим тоном, перехватив болезненный шок в моих глазах а с тобой он непозволительно забылся и отходит от своих планов». В груди так сильно резануло, что стало трудно дышать. Такое чувство, что меня загнали в тесный ящик и вот-вот забьют крышку. Отец Самрата, в свою очередь, скривил губы и проявил неожиданное снисхождение. «Аня, дело ведь не только в тебе», — смягчил он тон, но меня это никак не тронуло. «Ты должна знать, что родные Самрата...» «Никогда не примут девушку в семью без благословения его отца. А моего благословения не будет. Конечно, я допускаю, что можно проявить упрямство и зайти далеко, но в итоге они просто отвернутся от него. Разве ты этого хочешь?» Это был тот самый гвоздь, который похоронил меня. С минуту я пыталась справиться с парализующей болью, что лишило меня дыхания, но в какой-то момент будто оказалась на самой грани, и все внутри превратилось в ничто, в пепел, как он и обещал. Я прикрыла глаза всего на секунду, чтобы прогнать последние слезы, а затем устремила ясный взгляд на Исмета Каримова. Я бродила по городу до самой темноты, чувствовала себя призраком, бестелесным и бездомным, никаких эмоций, никаких сожалений и переживаний. Лишь тупая боль там, где больно ударили, и сплошная пустота. Но я прекрасно понимала, что это временная анестезия. И скоро меня накроет так, что в этот раз я могу не выкарабкаться. Мама несколько раз звонила, видимо, хотела что-то уточнить. Или же каким-то мистическим образом чувствовала, как воет моя душа. Но я так и не ответила. Только набрала сообщение, что встретиться не выйдет. Я знала, что обижу ее, что ей будет больно, но в этот момент меня захлестывала собственная боль. Сразу после я отключила телефон, чтобы не видеть его звонков, чтобы не поддаться отравляющему искушению. Я приехала домой, когда уже не осталось сил прятаться от холода. Комнаты казались такими чужими и пустыми, и каждая деталь интерьера жестоко напоминала о нем. Я забралась на кровать, даже не раздеваясь. Забилась в угол, притянув колени к груди и не желала чувствовать никаких эмоций. Я все еще пребывала в шоке и сопротивлялась реальности, как могла. За окнами царила темнота, и темнота начала постепенно душить меня изнутри. Она добралась до моего сознания, до нервных окончаний, которые сформировали уничтожающие импульсы, те, что выворачивают сердце наизнанку. Теперь мне негде было спрятаться, и я начала задыхаться. Не в силах найти себе место, я закрылась в ванной и лежала там в воде, пока она не заледенела. Не помогло. Меня ломало все сильнее, как будто пропускало через мясорубку. Накинув махровый халат и тщетно пытаясь согреться, я вернулась в комнату в абсолютно разбитом состоянии и уловила его запах еще до того, как увидела. Сам рад. Мне сообщили, что отец ждет в кабинете, когда я в очередной раз не смог дозвониться ни до Ани, ни до грёбаного Саши. Уже тогда я нутром почувствовал что-то неладное, поэтому и встреча вышла не совсем тёплой. Я зашёл в свой кабинет, заранее враждебно настроившись. Застал отца, сидящим во главе стола. Моего стола, за которым он в своей привычной хозяйской манере пил кофе. «Сын!» – оживился он и, отложив белоснежную кружку, тут же поднялся мне навстречу. «Здравствуй, отец», — вежливо отозвался я, пытаясь угадать причину его неожиданного желания увидеться. «Вижу, ты удивлен моим визитом», — заметил Каримов-старший, крепко пожимая мою руку. «Да, я был удивлен, потому что с того момента, как покинул компанию, встречались мы только по делу и общались очень сухо». «Согласен, давно мы не виделись без повода», — заметил отец негодующим тоном. «Ты не заезжаешь», — Обходишь стороной мой дом, так что я решил, надо быть мудрее. Пора уже нам с тобой забыть все недопонимания и начать налаживать отношения. Ты знаешь, я никогда не был против, — напомнил я сдержанно, поддерживая его намерения. Мы ведь семья? Довольно улыбнувшись, отец хлопнул меня по плечу и направился к столу, чтобы вернуться на прежнее место. — Как протекают твои дела? — поинтересовался он на ходу. «Стабильно», — ответил я лаконично, занимая стул напротив. «И взлеты и падения у тебя как?» «Тоже не отстаем», — отозвался отец, задумчиво откинувшись на спинку офисного кресла. «Собираюсь расширяться в ближайшее время». «Рад за тебя», — я говорил искренне, потому что не воспринимал отца как конкурента и не завидовал его успехом Наоборот, действительно радовался, если его дела шли в гору. «Кстати, у меня хорошие новости» сообщил он интригующим тоном. «Оскар приезжает, чтобы стать моим главным партнером. Поздравляю, достойный выбор кивнул я. Надо будет увидеться с ним. Оскар хорош в делах, пусть будет во благо ваш союз. Обязательно надо будет, устроим встречу в самое ближайшее время». Тут же подхватил он мою идею с подозрительным энтузиазмом. «К тому же он приезжает не один, со своей дочкой». Я пытался... «Сохранить тоже живое внимание, но вряд ли у меня вышло». «Надеюсь, ты не забыл малышку, Меруэрт?» «Какая красавица стала!» — воодушевленно похвастался отец. «Я уверен, вам будет о чем поговорить».